На спинку, о боже, я коровка легла с коричневым брюшком, как чашка красная в горошек налита стынущим щиком. Присмертно или понорошке, но к небу точно пар отчаянье душою бежит отчаянно.